Академик Иван Михайлович Майский. Воспоминания советского посла. Посвящается людям. Корабль тонул, но не сидел от ужаса. Груз разбивали бомбами, но ещё ни один контейнер не вскрикнул от боли. Металл покрывался инеем, но бездушное железо не ощущало холода. Все страдания выпали на людскую долю.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 словно капля воды в океане ведь среди астрономических чисел произведённого оружия среди гигантских телеконов пороха сгоревшего в битвах среди безкайев нефти и байкалов бензина что выпитый моторами танков и самолётов после всех гамеритческих расходов ради общей победы что спрашивается могли значит корабли каравана П-17 Итак, все было кончено. Но пока люди будут сражаться в войнах и плавать на морях, проблема PQ-17 еще неоднократно будет всплывать самыми не схожими путями. Трагедия PQ-17 всегда отыщет людей, увлеченных ею, и люди еще долго будут об этом спорить. Так писал английский историк Дэвид Вудвард. Сейчас на западе текут обильные мутные воды литературы о минувшей войне, и течения их порой столь бурно, что они сметают указатели форватера истины. А где-то рядом с ними, пробивая для себя очень сложное русло, журчит и тоненький ручеёк особой темы, трагидеиной темы Пекё 17. Будем же и мы, читатель, помнить об этом караване.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 Останься тогда с ними. Не одиночки из охраны ПЛО и ПВО, а все 12 конвойных судов и караван, конечно, понёс бы тяжкие потери, но зато никогда не испытал бы той участи, какая ему выпала. На время забудем, читатель, о грузах. Хотя летом 1942 года они для нас были крайне необходимы. Мы начинаем рассказ о людях, которые плыли с этими грузами.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 Обмороженный и обгорелый караван Пекью-17 всё-таки идёт к нам. А корабли не плывут сами. Их опять-таки ведут люди. Людям и посвящаем эту последнюю часть. Удивительней всех повёл себя тральщик Айршир, один из немногих, кто остался при исполнении союзного долга. В момент распадения каравана Не поддавшись общей суматохе, он пошёл на север, склоняясь к западным румбам, туда, где смыкались арктические льды. А попутно законвоировал три транспорта, приказав им повиноваться. Командир тральщика, лейтенант Гредвелл, до войны был адвокатом, а помощник его присяжным поверенным. Эти двое юриста оказались отчаянными моряками. Айршир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 Долго допытывалось у англичан, кто они такие и чего им здесь надобно. Вступив в тесный контакт с местными властями, военными и гражданскими, преодолев массу трудностей, Грэддел сумел сохранить все три корабля, которые и разгрузились в Архангельске. Маленький и дерзкий Айршир пришёл к нам как боевой союзник, а ушёл от нас как хороший друг. Англия могла гордиться, что у неё есть такие адвокаты и такие присяжные поверенные, которые встав на мостике кораблей не посрамили честь тех лоповшего на ветру британского юннион-джека. Но одним из первых прорвался к Архангельску героический Донбасс под командованием Павлова. Советские моряки шли на пролом, решив не жаться к скалам новой земли.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 Одиночный Юнкерс дважды пытался атаковать танкер. Снаряд, посланный американскими артиллеристами, разорвался столь близко от самолёта, что тот сразу выскочил из пикирования. Этот самолёт не дотянул до аэродрома в Норвегии, пропав без весто. А Донбасс подл швартовый на причалы Архангельска. Михаила Ивановича благом был первым с моря, сразу же вызвали к высокому начальству. Ну что, там спросили капитана. Павлов провёл ладонью о талбак подбородку, словно желая смахнуть липкую паутину какого-то кошмарного сна. Там, каша, сказал кэп. Нас бросили. Если и дойдёт кораблей 5, так и на том спасибо. А где Азербайджан? С ним поганая история. Торпеда вырвала ему кусок борта, а из пробоины с самотёком выходит в море груз масла. Не хочу быть пророком, но если придёт, то придёт пустым, Павлова пошатнула. Сегодня, кажется, 9-е, сказал он. Так вот, с 1 июля я не сходил с мостика больше недели на ногах возле телеграфа. Вуж, меня извините, товарищи, но мне трудно даже рассказывать. Я действительно чертовски хочу спать. Его отпустили без разговоров. Спать, спать, спать. Но это всё исключение. Другим так не повезло. Июль 1942 года. Хроника ТАСС. Июль 1942 года. 11. -е. Советские войска вели ожесточённые бои с противником на подступах к Воронежу. 15. -е. Советские войска после ожесточённых боёв Оставили Богучар и Миллерово. Девятнадцатое. Советские войска оставили Варшаловград. Двадцать первое. В советской печати опубликовано сообщение о налете советской авиации на Кеннигсберг. Двадцать третье. Югославские партизаны за последние 12 дней заняли и освободили 7 городов. Двадцать четвертое. Наступление англичан на египетском фронте приостановилось. 27. -е. Советские войска после упорных боёв оставили Ростов и Новочеркасск. 29. -е. Получены документы о чудовищных зверствах, творимых гитлеровцами в Польше. Тысячи людей подвергаются нечеловеческим пыткам. 30. -е. Митинг на Трафальгар Сквер в Лондоне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 Но над океаном нависало тяжкое, безысходное молчание. Корабли П-17 боялись обнаружить себя. Служба радиоперехвата противника только и ждала треска морзянки, чтобы по пелингу нанести на заговорившего свои подлодки и самолёты. Но иногда кораблям терять уже было нечего. И тогда эфир взрывался в каскаде жалоб.